Часть 5. Потолок роста. Глава 22. Твич. Ударится о потолок больно, особенно после нескольких лет беспрепятственного роста. Но когда продажи продукта выходят на определённый уровень, кривая роста достигает точки, где начинает колебаться между дальнейшим ростом и снижением. Периоды незначительного роста сменяются периодами падения и наоборот. Экспонента роста превращается в график колебательной функции. Почему так? Потому что существуют негативные силы, проявляющиеся на поздней стадии жизненного цикла сети. Это насыщение рынка, отток ранних пользователей, действия троллей, спамеров и мошенников, снизившийся уровень вовлечённости новых пользователей, действия регуляторных органов. А ещё снижение качества пользовательского опыта, поскольку количество пользователей в сети оказывается слишком велико. Если действующие участники покидают сеть так же быстро, как регистрируются новые, то и темпы роста продаж естественным образом падают. Именно поэтому кривые роста хороших продуктов редко бывают плавными. Напротив, траектории даже лучших из них вроде Facebook и Twitch продвигаются вверх скачками. Упёршись в очередной потолок, команда разработчиков стремится устранить причины этого. Продукт получает нужные инновационные функции, и потолок приподнимается, но через некоторое время опять возникает в новой форме. Если разработчики не успевают реагировать, ослабевает вся сеть. Эффекты сети могут исчезнуть так же быстро, как и возникли, потянув за собой снижение уровня приобретения, вовлечённости и монетизации. Ударятся о потолок очень больно. Твич — это результат усилий пары друзей по преодолению потолка роста онлайн-стриминга, который когда-то назывался «Джастин Ти Ви». Эмит Шир и Кевин Лин при участии Джастина Кана, Майкла Сайбела и Кайла Вокта превратили Твич в один из знаковых технологических стартапов последнего десятилетия. Amazon купил Твич за 970 миллионов долларов, и это стало лишь началом подъема компании. Сегодня у Twitch сотнями миллионов активных пользователей, следующих за миллионами стримеров. Twitch TV в марте 2014 года обогнал по популярности Justin TV. Компания сообщила о смене названия на Twitch Interactive, и в том же месяце её купил Amazon. В 2016 году Twitch приобрела игровой онлайн-сервис G-Ors, который стал её дочерней компанией. Они играют танцуют, общаются, рисуют и так далее. Сейчас стоимость компании во много раз выше цены, за которую она была приобретена. Но в 2010 году будущее не представлялось таким безоблачным. Justin.tv, предшественник Twitch, привлёк миллионы пользователей, но упёрся в потолок. Первоначальная концепция предполагала, что Justin.tv сосредоточится на потоковом видео всех типов, не только на играх. Стартап хорошо развивался, но достиг плато, и команда потеряла покой. CEO и соучредитель Джастин Кан так описал сложившуюся тогда ситуацию. Примерно в конце 2010 года компания стала прибыльной. Для этого мы проделали огромную работу, но теперь оказались в тупике. Темпы роста резко упали. Если честно, он совсем прекратился. А когда в интернете что-то не растёт, оно очень быстро оказывается на грани краха. До описанного момента «Джастин Ти Ви» была обычной сетью потокового видео с красочной историей основания. Генеральный директор Джастин Канн ходил с экшн-камерой на бейсбольной кепке, а ноутбук в рюкзаке транслировал его повседневную жизнь в нескольких мобильных сетях. Джастин был первым создателем потокового видео на платформе. Его аудитория состояла в основном из работавших в компании технических специалистов. Они образовали атомарную сеть сервиса. Именно благодаря просмотру «Джастин Ти Ви» я познакомился с Джастином, а также с Эметом Широм и Кевином Лином. Я трудился над созданием собственного стартапа и одновременно наблюдал за их работой онлайн. Это было впечатляющее зрелище. Инструменты, обеспечивавшие трансляцию Джастина с помощью камеры на бейсболке, позволяли делать то же самое любому желающему. Поэтому первая атомарная сеть Justin и его технические специалисты смогла сформировать следующую группу сетей. В результате продукт превратился в общую платформу потокового вещания. На ней собрались люди, создающие контент разнообразной тематики: от пения и танцев до спортивных трансляций и, конечно, видеоигр. Я помню, как посмотрел пиратскую версию одной или двух игр NFL. Они были популярны в те времена, когда приложение для потокового вещания имелось далеко не у каждой медиакомпании. Успех Justin TV в первые годы был умеренным, так да и коэффициент удержания пользователей оказался недостаточно высоким. Но их численность стабилизировалась на уровне нескольких миллионов. Это может показаться не бог весть какой проблемой, особенно с учетом прибыльности бизнеса. Но молодая амбициозная команда не пожелала на этом остановиться и устремилась к новым высотам. У Justin TV был выбор – отказаться от развития онлайн-стриминга и переключиться на другие стартапы-идеи с большим потенциалом. Можно было постараться влиться в одну из крупных и успешных технологических компаний с отличными перспективами роста. Но можно было попытаться создать на основе Justin TV нечто большее. К счастью для всего мира, разработчики выбрали именно этот путь. Чтобы пробить потолок, пришлось воспользоваться моментом и масштабировать продукт, сделав большую ставку. Для этого решили использовать сразу несколько способов. Во-первых, часть команды работала над мобильным видео и потоковым вещанием. Впоследствии его назвали Socialcam. Основной продукт «Джастин Ти Ви» продолжал поддерживаться, поэтому некоторые члены команды работали над ним. Во-вторых, небольшая группа под руководством Эмита Шира и Кевина Лина сосредоточилась на видеоиграх. Подобный контент существовал на «Джастин Ти Ви» и ранее, но составлял ничтожную часть трафика, возможно, всего 2-3% от общего объема. Он был представлен на основном сайте, оформленном в стиле пиксель-арт, А очень вовлечённая аудитория жаждала дополнительных функций и лучшей поддержки своих потребностей. Опросив десятки опытных пользователей, Эмит и Кевин наметили путь, который должен был привести стартап к развитию продукта и сети. Так родился Xart TV, как первоначально назывался Twitch. К несчастью для команды, совету директоров представленный план не понравился, его осуществление не гарантировало успеха, но потребовало бы миллионных затрат. И все же команда двинулась вперед, понимая, для возобновления роста необходим приток энергии и инвестиций. Несколько лет спустя в офисе Твич, оформленном в фиолетовых тонах, Эммит рассказывал мне, что новый план имел несколько ключевых отличий от первоначальной стратегии «Джастин Ти Ви». Мы много сделали в Twitch иначе, чем на Justin.tv. Главное отличие состояло в том, что мы сосредоточились на стримерах, тогда как изначально речь шла скорее об аудитории. Это означало, что мы работали над инструментами для стримеров, постепенно совершенствуя их. Стримерам важно зарабатывать деньги, пусть и небольшие, поэтому мы добавили функцию донатов. Это очень важно, потому что Justin TV давал стримерам определённый социальный статус благодаря большому количеству зрителей. Однако и возможность заработать дополнительные 50 долларов в месяц имела большое значение. Мы также изменили дизайн сайта таким образом, чтобы стримеров можно было найти по игре, в которой они участвуют, и дать возможность самым популярным получать дополнительное вознаграждение. Сосредоточившись на играх, мы изменили платформу, что стало гораздо лучше удовлетворять потребности авторов контента и их аудитории. Многие из изменений были просто доработкой функций Just in TV, но некоторые стали следствием существенных инвестиций в новые полезные функции. Например, стримеры хотели бы вести потоковые трансляции своих игр в высоком разрешении, а не в том, какое допускало распространённое в то время оборудование. Наблюдать за ходом виде игры порой довольно сложно, так как на экране одновременно находятся десятки персонажей, а высокое разрешение помогает зрителям лучше следить за происходящим. Если бы контент был организован по играм, было бы легче найти определенных стримеров. Поэтому команда добавила категории для популярных в то время игр League of Legends, PUBG, Grand Theft Auto и других. Но Twitch пошёл дальше и решил ранжировать стримеров по количеству зрителей, чтобы самые популярные и, как правило, самые интересные стримы показывались большему числу пользователей. Все эти изменения в продукте облегчили лучшим и наиболее популярным авторам задачу завоевания поклонников. Улучшения не ограничились только продуктом. Новая команда по работе с партнёрами должна была обеспечить безупречное обслуживание как лучших, так и начинающих стримеров. Twitch стал участвовать в крупных турнирах по видеоиграм, в частности, в популярных соревнованиях по League of Legends, собиравших по 100 млн человек. Со временем компания организовала собственную ежегодную конференцию TwitchCon, которая стала местом встречи зрителей с любимыми стримерами. Авторы приходили на Twitch отовсюду, но прежде всего команда старалась привлечь их с YouTube. Первоначальная идея заключалась в том, что такие стримеры, как Day9, который играл в популярную стратегическую игру StarCraft, перейдут от загрузки видео к онлайн-стримингу и смогут перетянуть тысячи поклонников на новую платформу. Шон Плот, Day9, Day9, американский киберспортивный комментатор, ведущий киберспортивных мероприятий, стример и игровой дизайнер. Команда Twitch попросила популярных блогеров с YouTube порекомендовать новую платформу пользователям, желающим попробовать что-то новое. И к моменту своего запуска на выставке E3 в 2011 году создала небольшую базу собственных стримеров. Electronic Entertainment Expo с английского выставка электронных развлечений, сокращённо E3, ежегодная выставка индустрии компьютерных игр. Подход с переманиванием аудитории оказался ошибочным. В долгосрочной перспективе именно собственные стримеры Twitch захватили доминирующие позиции. Навыки, необходимые для проведения развлекательных мероприятий в режиме реального времени, отличаются от умения редактировать и загружать видео. Стримеры из Twitch в итоге организовали передовую линию обороны компании и не позволили YouTube и другим видеоплатформам так же легко прийти в стриминг. Но важнее, что Twitch сумел стать весьма привлекательным для стримеров даже с небольшой аудиторией. Новые функции и возможности созданы на основе установленного эмпирическим путём факта. Атомарную сеть в Twitch могут образовать всего один стример и один его зритель. Кевин Лин, соучредитель и бывший исполнительный директор Twitch, описал мне эту особенность во время встречи у него дома в Сан-Франциско. Играть в видеоигру, когда тебя смотрит хотя бы один зритель Twitch, гораздо интереснее, чем в одиночку. Если кто-то общается с вами, пока вы играете, возникает человеческая связь, ради которой хочется вернуться. Конечно, хорошо иметь хотя бы одного зрителя, но лучше, когда их много. Стример при этом получает гораздо более глубокий пользовательский опыт, поскольку добавляется ещё и экономический аспект. Кевин рассказывает об этом так: "Настоящее волшебство происходит, когда у вас появляется достаточно фолловеров. Они немедленно подключаются, как только вы начинаете стримить. Тогда каждый стриминг на Twitch приносит удовольствие, поскольку всегда есть аудитория. Но ещё приятнее зарабатывать. Когда зрителей будет достаточно, вы получите свой первый доллар. Это настоящий вау-момент. Наши стримеры рассказывают, что зарабатывать 50 или даже 20 долларов в месяц это нечто потрясающее. Собрав достаточную аудиторию, вы можете стать профессионалом и работать на Твич полный рабочий день. Уже вскоре после запуска Твич лучшие из стримеров начали зарабатывать более 300 тысяч долларов в год. В тот критический период, когда изначальный продукт достиг своего потолка, все усилия стартапа направлялись на привлечение новых авторов. Название XART со временем заменили, но оригинальная стратегия не поменялась. Все зависит от стримеров. Миссия компании состоит в том, чтобы помогать им в создании контента, поиске аудитории и монетизации. Реализация стратегии, ориентированной на достижение нескольких целей, в том числе разработку новых функций продукта, а также акцент на игровом контенте и удовлетворении потребностей стримеров сработала и окупилась уже в течение первого года работы Twitch. Это открыло перед компанией колоссальные перспективы роста, превышающие первоначальный успех Justin TV. Через месяц после запуска у Twitch было 8 млн уникальных зрителей. Через год их число удвоилось и вскоре составило 20 млн. Затем оно удвоилось ещё раз, потом ещё и так далее. Сегодня это один из самых посещаемых сайтов в мире. Согласно рейтингу, составленному на основании данных аналитического сервиса Similarweb, в августе 2021 года Twitch занимала двадцать седьмую позицию в топ-100 самых посещаемых сайтов в мире. Некоторые стримеры набирают более 5 миллионов подписчиков и зарабатывают миллионы долларов в год. Первоначальное название компании, Kxart, не забыто. Так теперь называется главный зал заседаний в офисах Twitch. История о том, как успешный продукт вроде Justin TV достиг потолка, а затем добился гораздо большего успеха, благодаря упорной работе команды, всегда впечатляет. Но по мере насыщения рынка, появления спамеров и троллей, и оттока первых пользователей, каждый сетевой продукт сталкивается с неизбежными проблемами. Бороться с ними пришлось даже крупнейшей в мире соцсети Facebook, когда сеть достигла своего потолка. Стивен Леви, журналист WaErt и автор книги об этой компании, так описал ту затруднительную ситуацию. Рост остановился на отметке в 90 миллионов человек, вспоминает Цукерберг. Я помню, как люди говорили в то время, что неясно, сможет ли он когда-нибудь перевалить за 100 миллионов. По сути, мы упёрлись в стену, и нужно было сосредоточиться на этом. Чтобы пробить потолок, Facebook создала свою первую команду роста и запустила ряд проектов. Они включали в себя совершенствование индексации профилей пользователей в Google с помощью SEO-приложения людей, которых вы могли бы добавить в друзья, и сотни других больших и малых новшеств. С этим сталкиваются не только потребительские компании. Продукты для рабочих мест и стартапы, занимающиеся коммерческими проектами SaaS, используют сетевые эффекты для вирусного роста. Но в итоге насыщают свой первоначальный рынок начинающими компаниями и ранними последователями. Им необходимо научиться продавать продукцию корпоративным клиентам, чтобы построить следующий этап своего бизнеса. Мы постоянно наблюдаем это в Эндрисон Хороуц, и об этом говорит мой коллега Дэвид Улевич. На ранних этапах стартапы часто добиваются успеха, когда другие компании и малые предприятия принимают их продукт Это модель распространения снизу вверх, сыгравшая большую роль в развитии Slack, Zoom, Dropbox и многих других. Проблема в том, что мелкие клиенты постоянно уходят, потому что они чувствительны к цене. У них заканчиваются деньги, и они меняют свою бизнес-модель, а иногда всё это случается одновременно. С другой стороны, к крупным корпоративным клиентам иногда труднее пробиться, но выручка от операций с ними с течением времени возрастает, поскольку всё больше сотрудников подключаются к сети. Поэтому вполне естественно, что B2B стартапы начинают с продаж снизу вверх, а со временем приобретают опыт для продаж корпоративному сектору. Когда B2B стартапы не могут внедрить специализацию по клиентам в своей команде по продажам, их рост неизбежно замедляется. Неудивительно, что Slack и Dropbox, даже несмотря на ранний успех в малом бизнесе, добавили команды по продажам в корпоративном секторе. Это обычная картина в случае с новыми продуктами, и неважно, идёт речь о потребительских сервисах вроде Twitch или Facebook, или об офисных B2B приложениях. После выхода на рынок продукт бурно растёт, а затем темпы его роста замедляются. В прессе объявляют, что возможности продукта исчерпаны, и население разочаровывается. Но если команда разработчиков держит удар, внедряет новые функции и активно борется с замедлением роста, то зачастую ей удаётся победить. Знакомьтесь, потолок В следующих нескольких главах я расскажу о том, что происходит при неизбежном замедлении темпа распространения продукта. Фаза потолок наступает, когда начинаются непрерывные проблемы, распространение замедляется, сетевые эффекты ослабевают и настаёт время принимать трудные решения. Это случается по разным причинам, в том числе и в результате насыщения рынка, деградации маркетинговых каналов, избытка пользователей, спама и так далее. Неудивительно, что крупные, масштабируемые сетевые приложения для борьбы с негативной динамикой рано или поздно нанимают большие команды. Продукты не просто достигают потолка, рост со временем выходит на плато. В главе 23-й взрывной рост. T2D-free я дам определение успеха, объясню, что значит быть на пути к нему и что такое упереться в потолок. Это трудная задача. Я приведу доказательства, почему лучшие компании, чтобы попасть на траекторию взлёта, должны расти на сотни процентов в год, а это прямо-таки подвиг. Ведь достижение амбициозных целей порождает многочисленные антисетевые эффекты, замедляющие рост. Первая причина замедления роста насыщение рынка, смотрите главу 24. Я уже рассказывал, как многие сетевые продукты запускаются на нишевых рынках, в колледже, городе или ещё каком-нибудь сегменте и затем распространяются. Но что происходит, когда продукт насытил свой рынок и не может выйти на следующий? А ведь такое неизбежно, если не разработаны новые продукты и сегменты, рост непременно замедляется. В то же время маркетинговые каналы, на которые компании обычно полагаются в вопросе обеспечения роста, деградируют. Я это называю законом дерьмовых кликов. Смотрите главу 25-ю. Этот закон описывает неизбежное с течением времени снижение эффективности маркетинговых каналов. Два хороших примера: баннерная реклама и рассылка по электронной почте. Если сетевые эффекты вашего продукта зависят от этих каналов, например, люди посылают друг другу приглашения по мылу, рост со временем неизбежно снизится. Одновременно с этим меняется и сама сеть. На этапе роста трудная сторона сети часто сплачивается, приобретает мощь и начинает действовать соответствующим образом. Водители Uber — самые важные пользователи сети, и когда они объединились, чтобы потребовать повышения зарплаты, льгот и других перемен, компания оказалась в трудной ситуации. В главе 26-й восстания сети Uber я сделал вывод о том, что удовлетворить все заинтересованные стороны крайне трудно. Одновременно с формированием трудной стороны меняется и остальная часть сети. Первые сообщества зачастую создаются для решения конкретных задач, а также управляются и организуются в соответствии с привлекательными нормами и ценностями. Slack не просто так вышел на рынок ведущих стартапов, как и Tinder со своей стратегией по каждому колледжу. В главе 27 Вечный сентябрь Юзнет, мы поговорим о том, что выход на более массовую аудиторию имеет неприятную обратную сторону. В сообщество вступает всё больше людей, а особенности, делавшие его уникальным, постепенно размываются. И наконец, я расскажу, как трудно становится находить нужных людей и контент. Я называю это феноменом переполненности сетей. Смотрите главу 28. Увеличение количества пользователей и контента влечёт за собой необходимость внедрять такие функции, как поиск, алгоритмические каналы, искать новые способы хранения информации, а также разрабатывать множество других инструментов для управления сетью. Если не решить эту проблему, пользователи начнут уходить, предпочитая конкурентные продукты, пусть и более скромные, но зато лучше организованные. Во многих отношениях этот этап потолок является странной проблемой. Хорошая новость заключается в том, что если вы с ней столкнулись, то у вас чрезвычайно успешный продукт. Однако есть и плохая новость. Проблема является бессрочной. Не существует волшебного средства для борьбы со спамом, перенасыщением рынка и другими проблемами, перечисленными в этом разделе. Крупнейшие сетевые продукты во всём мире борются с ними постоянно. Только новые продукты и инновации способны дать толчок к следующей кривой роста, и это побуждает стартапы превращаться из однопродуктовых в многопродуктовые компании. Но для команд, которые занимаются масштабированием единичного продукта, борьба с потолком не прекращается никогда.